В её дверь постучались ближе к вечеру. Стук этот Анна узнала бы из тысячи других. Миша пришёл, когда Анна открывала засов, руки её дрожали, а сердце трепыхалось где-то в горле. "Добрый вечер", сказал Миша и, переступив порог её комнаты, добавил: "Собирайся, мы переезжаем, тебе больше нельзя здесь оставаться". "Да, ей нельзя оставаться там, где каждый считает её порочной женщиной, а Мишу слабохарактерным глупцом". И мы обоим нужно уехать. Ведь обоим куда мы поедем? спросила она, присаживаясь к столу, за которым провела весь этот бесконечный день. В усадьбу Кутасевых сейчас она пустует, но Сева уверял, что за день её привели в порядок. Он сказал, что не допустит, чтобы его друг жил в третьеразрядной гостинице, когда в нашем распоряжении может быть огромный дом. Он знает про меня. Получилось глупо и жалко. Словно баанный в самом деле поступила скверно и недостойно. Увидеть Батуманова, посмотреть ему в глаза. Это маленький город, Анна. Миша растягнул и снова застегнул пуговицу на рубашке. Здесь все обо всём знают, но Сева человек прогрессивных взглядов и не обращает внимания на глупые сплетни. Значит, ты понимаешь, что это глупые сплетни? Ей было важно услышать ответ, так важно, что на мгновение она даже позабыла про терзающее её чувство стыда. Собира вещи Анна. Миша улыбнулся. Улыбка получилась вымученной. И не бойся, я тебя не оставлю. Я тебя не оставлю. И ни слова о том, что он думает на самом деле, верит ли ей, любит ли так как прежде. Я буду готова через 5 минут. Экипаж уже ждёт. Вот и весь разговор. Миша вышел, а Анне осталось ровно 5 минут на то, чтобы взять себя в руки, собрать волю в кулак. Из гостиницы она вышла с гордо поднятой головой. Она даже нашла в себе силы улыбнуться, сбежавшейся, словно на представление прислуге. Она справится. Никто не обещал, что будет легко. К усадьбе Кутасевых вела одичавшая, но всё ещё очень красивая липовая аллея. На мгновение залюбовавшись, Анна даже забыла о своих душевных терзаниях и сжала руку Мише. Свою руку он не убрал, но и не улыбнулся в ответ. Дом к их появлению и в самом деле привели в порядок. По крайней мере, то крыло, в котором им предстояло жить. Но едва уловимый запах сырости, наспех вымытые окна и пыльные бархатные портьеры красноречиво говорили о том, что усадьба пустует уже несколько лет. Приберёмся, барыня. Клавдия, рослая, пушнотелая женщина, улыбалась Анне простоватой улыбкой, мяла в красных, натруженных руках передник. Мы с Василием, мужем моим, все эти годы приглядывали за домом, чтобы всё в лучшем виде, если вдруг гости. Но усадьба большая, тяжко двоим-то. Так что не обессудьте. Завтра же всё приберём, обустроим, а пока извольте ужинать. Я ещё при покойном Саве Сидоровиче на кухне работала. Он покушать любил. Есть Анне не хотелось. Ей хотелось тишины и уединения. Но и от Клавдии, явно соскучившейся по общению, просто так не отмахнёшься. Поэтому отужина она отказалась, но попросила показать ей её комнату и сам дом, в глубине души надеясь, что Миша составит ей компанию. Но Миша отказался, сразу же ушёл к себе. Её комната располагалась на втором этаже. Была она светлой и уютной, с выходом на балкон, с которого открывался удивительный вид на парк и часовую башню. Августо Берга работа. Клавдия поймала взгляд Анны, наблёлся о её время. Построил башню. На сторожевом озере так целый маяк. Вы были на озере Барне? Нет. Анна вдохнула сладкий, наполненный ароматом зацветающих лип воздух. И не надо. Ничего вам там делать. А в башню можно подняться. Ей в самом деле хотелось в башню. Там должен быть часовой механизм, а ко всякого рода механизмом Анна питала не свойственную девицам слабость. Тётя Настя говорила, что это у неё от отца. Не знаю. По лицу было видно, что идея эта Клавдии не по душе. Башня давно заперта. А что нам там смотреть? Статуи эти страшенны. Я один раз увидела, так потом 3 ночи уснуть не могла. Придумать же люди такое. Какие такие статуи, Клавдия? Механические. Когда башенные часы ещё работали, статуи начинали кружиться под бой часов. С земли их было видно. Дамы и кавалер ещё ничего, красивые. А чудище без страху не глянешь. Клавдия перекрестилась. А что с механизмом? спросила Анна. Сломался, кажись. Давно уже. Саввы Сидоровича дочка, тоже покойница, башню велела заколотить и ключ выбросить. Не нравилась ей башня. И что же, нет запасных ключей? Отчего же нет? Где-то есть. Если хотите, скажу Василию, чтобы поискал. Хочу. Не было раньше в жизни Анны таких уж особенных душевных терзаний. Жизнь её была спокойной и радостной, но когда случались неприятности, она спасалась от хандры в мастерской, посреди механизмов и инструментов. Мастерская у дяди Вити была знатная, и Анну пускали туда с самого детства, хоть тётя Настя и переживала за её безопасность. А сейчас вот неприятность случилась посерьёзнее, и душевные терзания отнюдь не детские. Самое время занять работой голову и руки, привести мысли в порядок. Завтра Сегодня уже поздно, в башне темно. Упаси Господь, пораните, сели упадёте. Клавдия снова перекрестилась и тут же торопливо добавила: "Хорошо, что вы приехали. Дому плохо без людей. Уж мы с Василием стараемся, но что можно сделать-то в четыре руки? Силы остаются только на дом, а парк, сами видите, дичает. Раньше-то красота была, а теперь без настоящего хозяина она обречённо махнул рукой. А где сейчас Августберг? спросила Анна, любуясь башней. Жив ещё. Жив. Что с ним станет-то? На острове ночельничает, на маяке. Как Евдакию, жену его, убили, так на остров и перебрался. Говорят, пьёт беспробудно. Пьёт беспробудно. Это плохо. Что же можно узнать у пьяницы? Да и захочет ли он с ней вообще разговаривать? Неправильно как-то началось её расследование с унижения и публичного скандала. Хотела всё разузнать тихо, незаметно. Не получилось незаметно. Похоже, весь город уже знает и кто она, и откуда, и главное и про ночь вчерашнюю. И во всём виноват негодяй Туманов. От воспоминаний о Туманове к щекам прилил жар, словно бы вернулась недавняя болезнь. Подумалось, что не сама Анна, ни уж тем более Миша, не заслужили такого, но они справятся. Если два человека любят друг друга, то никакие сплетни, никакие наговоры их не разлучат. Им просто надо поговорить. Знать бы ещё, как начать такой неловкий, такой унизительный для неё разговор. Поверит ли ей Миша? Захочет ли вообще выслушать? Ведь моральное падение её очевидно. Даже свидетели имеются. Вот только свидетели чего? Того, что Туманов выходил ночью из её комнаты? того, что одежда её была в красноречивом беспорядке, что она может сказать Миша в своё оправдание, какие аргументы привести? Нет, сначала нужно поговорить с Тумановым, как там называл его Миша, повесы и лавеласом, от мысли о Туманове стыд и растерянность сменились злостью. Потом она решит все проблемы потом, но сегодня с неё довольно неприятных воспоминаний и неприятных разговоров. Проходя мимо комнаты Миши, Анна замедлила шаг, затаилась, борясь с желанием постучать в дверь, не постучала. Понимала, что визиту её он будет не рад, что ему тоже нужно время, чтобы прийти в себя. Он обещал её не бросать, быть может, в сложившихся обстоятельств этого довольно, быть может, только уже одному этому обещанию нужно радоваться всем сердцем. Да только не получалось радоваться. Зато нариветцев доволь, дорезе в глазах и першение в горле получилось. Ведь можно же поплакать, пока её никто не видит. Она так и уснула, в слезах, уткнувшись заплаканным лицом в подушку, опроснулась от громкого птичьего пения и прокравшись в открытое окно рассветной свежести. Недавние печали никуда не ушли, но с наступлением нового дня притупились. Так глядишь, и вовсе забудутся. Анна усмехнулась собственным наивным мыслям. Обманывать саму себя она не любила. Всё самое тяжёлое ещё впереди. Но она уже готова, наверное. В парке было хорошо. Умиротворяющую тишину нарушали лишь птичьи голоса. Ошмётки ночного тумана настырно цеплялись за ветки давно нестриженных кустов, стелились по земле. Из-за тумана Анне казалось, что она придёт по колено в дыму, только дым этот вкусно пах липовым цветом. свежескошенной травой. Дорожка змеилась между заброшенных, почти сравнявшихся с землёй цветочных клумб, огибала двухэтажный флигель, уводила Анну прочь от дома к часовой башне. В тумане башня казалась невесомой, словно бы парящей над землёй. На белом фоне её ажурных стен провалы окон с смотровой площадки казались непроглядными чёрными. Но Анна знала Где-то там, наверху, в сумраке скрываются механические фигуры дамы, кавалера и чудища. Больше всего ей хотелось увидеть чудище, и подчиняясь внезапному порыву, она попыталась открыть тяжёлую дубовую дверь. Напрасно. Дверь была заперта. Тогда Анна запрокинула голову, приложила к лабу ладонь в совершенно детской попытке увидеть хоть что-нибудь. Любуйтесь, миледи. Послышался за спиной знакомый и уже ненавистный голос, она обернулась, всё ещё надеясь, что ей почудилось, что Туманова здесь нет и быть не может. Не почудилось. Он стоял позади неё, весёлый, довольный жизнью, но в вихрах его не то пепельных, не то и вовсе седых, осели капельки тумана, а белая рубаха была расстёгнута на груди едва ли не до самого пояса. Не ожидал вас здесь увидеть. Ошкакана не ожидала. Наверное, от того и замешкалась с Пощёчиной. В наступившей вдруг тишине звук пощёчины получился неожиданно звонким. А на гладко выбритой тумановской щеке остался красный отпечаток её ладони. Он даже не шелохнулся, не попытался отступить или удержать её руку, лишь удивлённо приподнял бровь. "За что?" спросил насмешливо. "Вы знаете, за что?" "Не знаю, но надеюсь, вы мне сейчас расскажете". Он издевался, опорочил её честное имя и продолжает издеваться. Но самое ужасное, что она не знает, что сказать, с чего начать этот унизительный разговор. Атуманов не спешил помогать, смотрел на Анну снизу вверх, задумчиво потирал след от пощёчины. "Для дамы у вас тяжёлая рука", сказал наконец. "Вам говорили? А у вас нет ни чести, ни совести". Хотелось кричать, но Анна заставила себя говорить спокойно. И что заставило вас сделать подобный вывод, миледи? Он мотнул головой, и капли тумана сорвались с его влажных волос. Кстати, вижу вы в полном здравии. А позвольте спросить, где ваш жених? Отчего снова оставил вас одну? Всё-таки он издевался и бил метко по самому больному. Анне тоже захотелось ударить. Снова. Даже не думайте. Голос Туманова сделался вкрадчивым. У меня нет обыкновения бить женщин. Но по неосторожности я могу сделать вам больно. Вы уже сделали мне больно. Вот она и сказала. Нет, не просто сказала, выкрикнула прямо в наглую тумановскую рожу: "Вы, Клим Андреевич, подонок и негодяй, каких поискать!" А вы искали? Или подонки и негодяи находят вас сами, миледи? Она не удержалась, замахнулась, но на сей раз Туманов не позволил ей ударить, сжал запястье точно в тисках, сказал ласково: "Я же предупреждал, Пустите, пустите они то. Что? Он смотрел насмешливо. Лицо его было очень близко, так близко, что Анна могла видеть крошечный шрам на подбородке и ещё один побольше над бровью, и тёмные круги под глазами, словно бы от бессонной ночи. Что вы сделаете, миледи? Закричите? Позовёте своего жениха? Как я успел заметить, его не бывает рядом в тот момент, когда вы в нём больше всего нуждаетесь. Зато рядом оказываетесь вы. Отпустите же. Анна дёрнулась, пытаясь высвободиться. Вы о позавчерашней ночи туман окулпнулся. Улыбка получилась не добрая, звериный оскал, а не улыбка. Как вы оказались в моей комнате? Отступать было некуда. Она должна знать. Влез через окно. Вам стало плохо, вы упали, а я оказался там унивольным свидетелем. Вы следили за мной? Я проходил мимо, возвращался к себе. Так и нужно было пройти мимо. Нужно было Он кивнул, и капелька росы с его волос упала Анне на щёку. От чего-то она показалось ей не холодной, а обжигающе горячей. Возможно, в этом случае вы сохранили бы честное имя, но не уверен, что сохранили бы жизнь. Когда я принёс вас к доктору, вы выглядели не просто больной, а смертельно больной. Кстати, доктор подтвердил мои опасения, но как я посмотрю, вы необычайно живучи. От недавней хвори не осталось и следа. Вот она и узнала правду. Стало ли ей легче от этой правды? Хотелось бы думать, что да, но зачем себя обманывать? Пусть Туманов и оказался не таким мерзавцем, как виделось, но положение дел это не меняло. Если бы он только поговорил с Мишей, по-мужски поговорил, если бы только объяснил, что произошло на самом деле. Но он не станет. Не из тех он людей, а Анна не станет просить ни за что. Отпустите, сказала она уже совершенно спокойным тоном. Вы делаете мне больно. Да, он сделал ей больно тогда и делал больно сейчас. Простите, миледи. Туманов рожал пальцы, отступил на шаг и склонился в шутовском поклоне. Я больше не буду разрешить откланяться. Она ничего не ответила, спрятала онемевшие вдруг ладони за спиной, вздёрнула подбородок. Кстати, о репутации. Он не спешил уходить, нарочно медлил. Так ли уж она важна? Репутация. Вам виднее, сказала Анна и направилась прочь от Туманова. Прогулка, которая начиналась так приятно, была испорчена. Но, возможно, за завтраком удастся поговорить с Мишей. Увы, планам не было суждено исполниться. Миша ждал её на крыльце. Взгляд у него был сосредоточенный. У нас гости, сказал он после короткого непривычно холодного приветствия. Пожалуйста, будь готова к завтраку. Что значило это будь готова? Анна не знала, а спрашивать кого Миша ждёт к завтраку не стала, лишь молчикевнула, ушла к себе. Клавдия постучалась в двери её комнаты через полчаса. Барыня, кушать подано, ждут только вас одну, сказала приглушённым шёпотом. Вы готовы? Нет, она не была готова, как не была готова и к тому, что в гостиной снова увидит Туманова. Он сидел за столом рядом с незнакомым Анни молодым мужчиной. Завидев Анну, оба они встали. Незнакомец, в отличие от Туманова, улыбнулся вполне приветливо. Анна, позволь представить тебе моего старинного друга и нашего гостеприимного хозяина, Всеволода Петровича Кутасова, сказал Миша. Всеволод Кутасов, продолжая улыбаться, вырвался из-за стола, галантно поцеловал протянутую руку, глянул испытующе, зная о её позоре, по всему видать, что знает, но воспитание не позволяет даже намекнуть об этом знании. Как бы ты ни было, но руку свою Анна убрала, наверное, излишне поспешно. А это Сева, графиня Анна Фёдоровна Шумилина. Вот так просто, графиня Шумилина, без лишних уточнений. Безмерно рад. Наслышан о ваших добродетелях, милая Анна Фёдоровна. Вполне вероятно, что ничего дурного все Володкутасов сказать не хотел, но получилось весьма двусмысленно, и Анна с ужасом почувствовала, что краснеет. Как вам утренний променад, Анна Фёдоровна? Удивительной красоты здесь природа, не правда ли? Туман вдохнулся благодушие. Захотелось запустить его фарфоровым молочником. Если бы не всевылад, Анна так бы и сделала. Но вместо этого она лишь холодно улыбнулась и села на свободное место между Мишей и Тумановым. На её счастье, в столовую вошла Клавдия с подносом в руках, и мужчины переключились с обсуждения её добродетелей на еду. Завтрак прошёл в атмосфере, которую посторонний человек назвал бы дружеской. Но Анна знала правду. Ей было тяжело и мучительно стыдно. Миша неловко перед всеволодом Кутасовым. Всеволод Кутасов изо всех сил старался поддержать светскую беседу, но получалось у него не слишком хорошо. И лишь Клим Туманов выглядел расслабленным и довольным происходящим. Мерзавец. Но самым худшим оказался не завтрак. Самым худшим оказалось последовавшее за ним приглашение на ужин. Ну что ж, господа и милая дама, Куда софобнулся Анне. Приглашаю вас сегодня в замок на тихий семейный ужин. Тихий семейный ужин? Туманов был увлечён тем, что сворачивал в трубочку льняную салфетку. Приглашение, от которого у меня, бедной сироты, нет сил отказаться. Анна Фёдоровна, мы ведь придём? Нет. Слово сорвалось с губ до того, как Анна успела обдумать свой отказ. Прошу меня простить, всего вот Петрович, но мне что-то нездоровится. Мы придём. Неожиданно твёрдо сказал Миша и взял Анну под руку впервые за последние 2 дня. Сева, спасибо за приглашение. Сразу же после завтрака Миша вызвал Сапроводись Кутасова, а Анна направилась к выходу из столовой. Это правда? послышалось ей вслед. Что? Анна замерла у двери. Вам всё ещё не здороваться, миледи. Не ваше дело. Ну от чего же? Мы ведь теперь с вами в некотором смысле соседи. Матушка ВсеволодоПетровичя была так любезна, что пригласила меня пожить в усадьбе. А между соседями и отношения должны быть добрососедскими. Идите вы к чёрту, сказала Анна тихо, но так, что Туманов её услышал. Ответом ей стал смех. Туманов веселился, Туманова забавляло чужое горе. Впрочем, нет никакого горя, есть лишь временное затруднение. И даже навязанный ей ужин, возможно, придётся весьма кстате, знакомство с Аугустом Бергом получится естественным и не вызовет ни у кого подозрений.